Глава шестая. Как его в Вьетнаме, наступил сезон дождей. Струи хлестали практически горизонтально, проникая повсюду, превращая землю в жидкую кашу, в которой вязли ноги. Вода пропитала всё. никому не удавалось укрыться от промозглой сырости. Сойгер стоял в стороне от остальных, наблюдая, как гроб со станками Карла Хичкока опускают в землю. Боб не был знаком с покойным, поскольку третья командировка Карла во Вьетнам закончилась до того, как туда попал Суэгер. Впоследствии в меланхоличном похмелье проигранной войны все как-то переменилось и долго еще оставалось непривычным, и они так и не встретились, несмотря на то, что их жизни протекали в одной плоскости. Затем, странная вещь, Карл медленно, маленькими шажками поднялся на вершину. Быть лучшим по-прежнему что-то значило в этой стране. Появилась книга, статьи в журналах, и вскоре Карл уже получил стабильную прибавку к пенсии, раздавая автографы на оружейных выставках и стрелковых соревнованиях в качестве добродушного дядеушки Марпеха, став идолом поп-культуры. Его прошлое, написанное кровавыми буквами, служило гарантией того, что никто не рассмеётся ему в лицо. Было своеобразным ярлыком элитного убийцы или рыцаря Круглого стола, в зависимости от ваших политических пристрастий. В круг избранных допускались только другие снайперы и меткие стрелки. Те, кто никогда не поражал живые мишени, вынуждены были пристыженно молчать и держаться в стороне. Далее последовало совершенно неожиданное. Появилось то, что можно назвать военной культурой. Благодаря Карлу, вопреки ему или же совершенно независимо от него, в общем, по какой-то причине возник интерес к тем, чье ремесло – отнимать жизнь. К тем, кто убивал на законных основаниях. Новым героем стал снайпер, боец спецназа, профессионал ближнего боя, виртуоз владения пистолетом, стрелок на дальней дистанции. Пробудились от спячки такие журналы, как "Солдат удачи", "Спецназ" и "Боевое стрелковое оружие". Серьёзные люди изводили тонны бумаги, обсуждая вопросы вроде 9-миллиметровый патрон против 45-го калибра АКП или стрельба навскидку, спасение жизни или бесконечная глупость. Это увлечение охватило определённую демографическую прослойку, состоящую как из профессионалов, так и из мечтателей, одержимых желанием выяснить, каков он, идеальный воин в идеальном поединке. Фетишем этой культуры стало снаряжение, и вскоре оружейные магазины предлагали искушённому клиенту навороченные снайперские винтовки, подсумки, ремни, прибамбасы всех форм и видов, целые серии полевого обмундирования, головных уборов и наручных часов, непременно чёрных. ботинок, куртка, кобура с застёжками по последнему слову техники, с одной стороны надёжных, с другой позволяющих мгновенно доставать оружие. Карл как-то сам собой стал в этом мире почётным профессором, гуру, уважаемым старейшиной. И он этим кормился, поднявшись на гребень волны преклонения перед снайперами, разъезжая по всей стране с семинарами для метких стрелков, работающих в правоохранительных органах, и получая от этого неплохой доход. Кроме того, Карл, если можно так выразиться, был ещё и социальным работником снайперского ремесла. Подолгу беседуя с теми, кто допустил промах или растерялся в критической ситуации, к его мнению прислушивались, и ему это нравилось. Кто мог его в этом винить? Такова человеческая натура. Даже отойдя от дел, гораздо приятнее купаться в славе, чем прозябать в забвении. А завершило всё вот чем Скромное гражданское кладбище на окраине Джексонвилла, штат Северная Каролина. Ненасный осенний день. Несколько безутешных стариков, вроде бы образующих толпу, но на самом деле стоящих порознь, отдельно друг от друга. Какой-то заурядный священник прочитал по книге, но не добавил от себя ничего к стандартным фразам поминания усопшего. Ни одного представителя от корпуса морской пехоты Соединённых Штатов. Но разве могли сюда прийти официальные лица? Ведь Карл, бывший морской пехотинец с помутившимся рассудком, ветеран, чья психика надломилась от стресса, обезумевший стрелок, солдат, страдающий разочарованием и депрессией, по словам одной влиятельной нью-йоркской газеты, считавший в порядке вещей называть морских пехотинцев солдатами, поэтому морская пехота не прислала ни единого официального представителя, несмотря на то, что Карл много отдал морской пехоте. Бобо это оказалось несправедливым. Но что он понимал в подобных вещах и в том, к чему они приводят? И снова, подобно фолкнеровскому кровавому проклятию, те мерзительные события, которые в конце 60-х стали следствием нашего ошибочного пути во Вьетнаме, собирают урожай человеческих жизней. Будем же надеяться, что снайпер морской пехоты Карл Хичкок, в прошлом герой, а теперь предполагаемый убийца, последняя жертва этой войны и больше никого не убьёт. Будем надеяться, что все позади. Но пусть война во Вьетнаме предостережет нас от новых искушений и отправится воевать в далекие края, как уже бывало не раз. Искушение решить силой то, что нельзя решить дипломатически, очень велико. Однако всегда ошибочно. Ведь в конечном счете не важно, чем все завершится – победой или поражением. Война превращает героев в Карлов Хичкоков, чьи жертвы номер 94, 95, 96 и 97 – мирные люди, которые когда-то пытались его спасти. Они и жертвы, но Карл Хичкок трагедия, порождённая культурой, которая ищет ответы на все вопросы в прицельно выпущенных пулях. Это было передавitsa New York Times. Боб прочитал её в интернете, и это было всё, на что его хватило. Он с огорчением видел, как безжалостно вцепились в Карла кретины из Восточной прессы и очень сомневался, что кто-нибудь из работающих в редакциях восточных газет В своё время хотя бы просто побывал во Вьетнаме, не говоря уже о том, чтобы 13 месяцев прослужить там в морской пехоте. Однако сейчас именно эти люди считали себя вправе кричать гневные и обличительные слова и трубить в вражок. Свайгер постарался прогнать эти мысли. Он стареет, весь переломанный и израненный. Боб по-прежнему прихрамывал из-за резаной раны, полученной несколько лет назад. Он посидел, осунулся, его мучили боли. В своё время в него много стреляли, несколько раз попадали, и одно его бедро, сделанное из стали, было всегда в любую погоду на 5 градусов холоднее окружающего воздуха, постоянное напоминание о том, как плохо ему пришлось. И всё же, по большому счёту, следует признать, что он оказался везунчиком. Боб, в общем-то, был богат. Ему принадлежали 7 коньих ферм, разбросанных по всему западу, которые приносили неплохую прибыль. Ими прекрасно заправляла его жена. Он получил пенсию от морской пехоты, а также пособие по инвалидности, так что денег всегда было достаточно. Боб жил неподалёку от Бойса в красивом доме, построенном в западном стиле, за которым сразу начиналась прерия, простиравшаяся до самых гор. У него были хорошие лошади, хорошие ружья и чертовски удобное кресло-качалка на крыльце. В гараже стояли внедорожник Ford F-150 и мотоцикл Kawasaki 350. Но главным его сокровищем были дочери. Старшая недавно поднялась на новую ступень карьеры, перейдя в крупную газету, и Боба это радовало. Младшая в свои 7 лет только что одержала победу на общенациональном юниорском первенстве по конкуру. Малышка была истинной наездницей самураем. Счастье Боба в тот день не знало границ, и он даже думал, что умрет от него – Но затем последовала та жуткая неделя, оставившая после себя четыре трупа и Карлос с вышеблинными мозгами. И все кому не лень начали болтать разные гадости про снайперов морской пехоты. Наконец преподобный произнёс последнюю фразу и отступил. Один за другим старики подходили к закрытому гробу, вероятно, думая о тех гробах, в которые отправлял других Карло, или о тех, куда отправляли других Анни. А может, о тех, куда каким-то чудом они сами не попали. Никто не проронил ни слова. Такие люди не устраивают пьяные поминки, которые заканчиваются синяками под глазами, выбитыми зубами и воспоминаниями о хорошей драке. Во многих отношениях они были карлами и суегерами, крепкие мужчины с быстро реагирующими мускулами, коротко стриженными, но ещё густыми волосами, глазами тысячелетних стариков, достоинством профессиональных военных или полицейских. Нигде никаких признаков эмоциональных излишеств, ни стонов, ни слёз. И те люди так до конца и не поверили в рассказ про обезумевшего морского пехотинца и считали себя обязанными отдать последнюю дань уважения человеку, который всегда выполнял свой долг. Когда всё завершилось, священник подошёл к Бобу. Мистер Свеггер, вы хотели именно этого? Всё было замечательно, преподобный. Сколько я вам должен? Сэр, мне неудобно оценивать такое скорбное событие. Столько сколько лежит у вас на сердце. Смятые сотенные бумажки, три штуки лежали не на сердце Свиггера, а в руке. Их он и протянул священнику. "Схожу в контору, рассчитаюсь с могильщиками", сказал Боб. "У вас истинно христианская душа, сэр". "Вовсе нет, смущённо пробормотал Свиггер. Вы знали его раньше?" "Знал о нём. Мы никогда не встречались лично. Жаль, что всё так закончилось". «Мы все об этом сожалеем». Попрощавшись со священником, Боб вернулся к дороге, где стояли машины. Он быстро проехал до конторы кладбища и расплатился. За все набежало 4000 долларов, и Боб без звука выписал чек. «Благодарю вас, мистер Свеггер. Должен заметить, вы поступили крайне порядочно. Не представляю, чтобы в противном случае было с телом. Никаких родственников у бедняги не осталось. Его дом нельзя продавать еще несколько недель, а то и месяцев». Всё это так печально. Мистер Хичкок достоин лучшей доли. Просто ума не приложу, что Боб не желал это слушать. Директор кладбища вроде бы старался говорить правильные вещи, но Свигер, дождавшись паузы в его расглагольствованиях, улыбнулся и быстро вышел. Он направлялся к своей взятой на прокат машине, думая: "К 6 приеду в аэропорт, в 10 уже буду в Бойсе, к полуночи доберусь до дома. Хорошо, что всё закончилось так быстро. Было бы, простите, «Вы случайно не тот самый знаменитый наемный убийца Боб Лисвейгер?» Это обращение застало Боба врасплох. Он так глубоко погрузился в свои мысли, что потерял связь с реальным миром. Всегда непростительная ошибка. «Черт побери, это еще что такое? Очередной козел?» Обернувшись, Свейгер увидел другого промокшего насквозь мужчину, приблизительно одного с ним возраста, тщетно кутающегося в дождевик, в бесформенной от дождя шляпе, Только морщин у него на лице было меньше, а загар был темнее. Хитрая искра в глазах незнакомца убедила Боба в том, что хотя вопрос и казался насмешливой издёвкой, на самом деле в нём не было ничего враждебного. Он свидетельствовал лишь о принадлежности к братству тех, кто сеет смерть. "А вы кто такой?" спросил Боб. "Ганни, меня зовут Чак Маккензи, младший капрал в отставке. Я занимался той же самой работой в течение года и ещё одного месяца". Ощутив, как что-то пульсирует в его холодном мёртвом сердце, Свигер осознал, что он всё ещё чуточку жив. Чак. Проклятье. Ну, конечно, Чак. Это вы великий мистер 96. Так называют меня другие, только не я сам. Просто рассуждал так: если у тебя есть АК-47, тебя нужно подстрелить. Чак, я с радостью пожму вашу руку. Мы с вами братья. Это мы искали в джунглях Калашникова с представленными к ним живыми целями. Рад, что вы перетерпели те 13 месяцев. Рад, что вы и сейчас живы и здоровы. Это ведь вы заплатили за все. Ну, наверное, кто-то же должен был, а я отложил кое-какие деньги, только и всего. Ганни, мы можем поговорить? Могу я угостить вас чашкой кофе или чем-нибудь покрепче? Боб подумал, вот и пропал мой план. Конечно, согласился он. Давайте где-нибудь посидим. Кофе – то, что мне нужно». У меня были проблемы с выпивкой, и если я просто глотну бурбона, обо мне не услышат до следующего сезона муссонов. Оказалось, что Чак обладает очень редким для снайпера качеством, чувством юмора. Они заняли столик в каком-то убогом кафе на окраине окраины, в безликом зале в окружении постоянно меняющихся парней и девушек. Два старика, хохочущие до слез, словно пьяницы, над темами столь запутанными, что разобраться в них и уж тем более найти в них что-то смешное мог только снайпер. Против стрельбы я никогда ничего не имел, заявил Чак. Меня доставала писанина, все эти рапорты, доклады и донесения. На правой руке у меня сводил указательный палец. Я сказал: "Сэр, если хотите, чтобы я продолжал стрелять, дайте главному пальцу хоть какую-нибудь поблажку. С этой рана совсем замучился". Я думал, командир мне ответит: "Капрал, приложи к нему лёд, как делают подающие в бейсболе". Твой палец слишком большая ценность, с ним нельзя обращаться так легкомысленно. Сам можешь отправляться в наряд на кухню, но вот палец, о нём нужно позаботиться. Честное слово, мы были не людьми, а указательными пальцами по какому-то недоразумению прикреплёнными к людям. Особенно мне нравилось то, что некоторые офицеры смотрели на тебя как на машину смерти, на убийцу психопата, на собачье дерьмо, прилипшее к ботинку. Конечно, до тех пор, пока их не подстреливал какой-нибудь жёлтый человечек, скрывающийся в джунглях с девяностолетней русской винтовкой с прицелом стоимостью 3 доллара, горячее желание ему убить кого-нибудь большого и белого с абильными полосок в петлицах. Вот тогда ты становился лучшим другом. Братец Чак, я так рад тебя видеть, чёрт побери. Чак, чак, чаки-чаки, мой лучший друг. Где ты пропадал? Как твои жена и дети? Не пора ли отправить тебя на повышение? Но сначала будь любезен, пришей вон того маленького человечка в джунглях, который хочет засунуть мне в задницу дозу свинца. Это было очень смешно и полностью соответствовало действительности. Боб хохотал от души. Раз 10 натыкался на такое, подтвердил он. Как там нас называли элитными убийцами, что-то в этом роде. А на самом деле мы были простодушные деревенщины, слишком тупыми, чтобы сообразить, что нас самих взяли на мушку. Мы делали то, что нам приказывали. Но, как оказалось, большие шишки вовсе не имели в виду: "Убивайте всех этих жёлтых уродов". На самом деле подразумевалось вот что: "Убивайте всех этих жёлтых уродов, но только нам ничего не говорите, потому что мы не хотим забивать этим голову". Совершенно верно, Чакрас смеялся. "Ганни, ты попал в самую точку. Они не хотели забивать всем этим голову, но до наших голов им не было никакого дела". Как один человек сказал про шлюх Мы платим им не за любовь, а за возможность уйти после любви. Вот и нам платили не за то, что мы убивали, а за то, что мы все продолжали помнить, когда они сами могли обо всем забыть. Спокойно возвращались домой, праздновали Рождество со своими малышами, чувствуя себя чистыми и порядочными, чувствуя себя героями. Что ж, тогда мы многим помогли почувствовать себя героями, заметил Боб. И все же, несмотря на прочую мерзость, мы прожили такую жизнь, о какой большинство не смеет даже мечтать. Аминь, Гання. Ты только посмотри на всех этих пуделей. Они не представляют, что такое реальный мир. А мы сражались и умирали в мире настолько реальном, что они его вообразить его не могут. Выпьем же за морскую пехоту Соединённых Штатов, которая обеспечивала нас трёхразовой горячей кормёжкой, койкой, винтовкой и окружением полным целей. Я выпью за окружение полны целей, даже если горячая кормёжка частенько оказывалась не такой уж горячей, а койка удобной. Однако пострелять нам пришлось вдоволь. Это точно. Ничего подобного я больше никогда не видел. И хотя мне должно быть стыдно, но я рассуждаю так. Каждый маленький жёлтый человечек, которого я отправил к Будде, не всадил свою 762 в какого-нибудь рядового Джонса, и тот вернулся домой в своё родное жабье логово в штате Теннесси и устроился на работу на лакокрасочную фабрику. Справедливый чёрт побери Кевнулбоб. Выпьем за отдел кадров всех лакокрасочных фабрик, которые мы избавили от проблем с персоналом. Вот только плохо, что им приходилось пить не померно дорогой кофе вместо какой-нибудь ядрёной отравы, которая разлилась бы огнём по всему телу, притупляя боль. Наконец Чак подошёл к Тамуру, ради чего и завязал разговор со свэгером. Сам свэгер ждал этого с самого начала. Ганни, зави меня бобом. Всё это дерьмо с сержантами и капралами осталось в далёком прошлом. Ну хорошо, Боб. Мне кажется, во всей этой истории что-то не так. Да, не так. Ты знал Карла? Никогда с ним не встречался. Знал многих, кто знал его. Все уверяли, что он храбрейший и честнейший, лучший из лучших. У меня нет никаких оснований в этом сомневаться. А ты был с ним знаком? И да, и нет. Помнишь ту чушь про первого и второго снайперов? Самому мне было на это наплевать, но когда все всплыло, мне стало как-то не по себе». Внезапно на меня набросились журналисты, жаждущие ярких воспоминаний. Но я быстро просёк, кого они собираются из меня слепить, и не собирался играть эту роль. Я хотел просто быть со своей семьёй. Моя дочь учится с отличием в университете штата Орегон. Сын только что подписал свой первый контракт с ассоциацией моряков торгового флота. Сам я 25 лет оттрубил в лесничестве, заработал приличную пенсию и мечтал проводить время со своими детьми и наблюдать за их развитием. Ещё у нас там много форели, которая надеется попасть ко мне на крючок, и я не должен её разочаровывать. Только и всего. Весь этот мусор ты лучший меня не трогает. От него ни гречу, ни холодно. Но я встревожился, что для Карла он мог что-то значить. Просто всё было не вполне справедливо, и я испугался, что Карл расстроится. Мало ли? Я имею в виду, что никто не знал точно, все цифры брались с потолка. Победа официально засчитывалась тогда, когда ее фиксировали ребята на передовой или офицеры. Наверняка были сотни других пропущенных побед, и тебе это известно не хуже меня. Если ты помнишь свои выстрелы, ты в курсе, что нет ничего более реального, чем те из них, которые никто не учел. Боба-то прекрасно знал. Официальная статистика не дает никакого представления о том, что такое убивать. Абсолютно никакого. Одним словом, когда вокруг меня начался ажиотаж... Я посчитал своим долгом связаться с Карлом. Я хотел, чтобы он объяснил. Всё это никак на мне не отражается. Я тут ни при чём. Я просто занимаюсь своим делом, забочусь о жене и детях, только и всего. Кто-то решил, что моё прошлое очень важно, но только не я. Разумеется, я не представлял, как его найти, поэтому отправил для него письмо в издательство Ballantine, выпустившее книгу Снайпер морской пехоты, биографию Карла, который написал какой-то тип Я думал, что хрен из два посланий до него дойдёт. Наверное, в первую очередь я сделал это для себя. Так или иначе, я написал: "Эй, послушай, сержант. Просто знай, что я не имею отношений ко всей этой возне, кто лучший. Она для меня не существует. Я не вспоминал о войне 30 лет. Ты был великим снайпером, величайшим. А мне просто чуть больше повезло, потому что какой-то козёл больше раз видел, как я нажимаю на спусковой крючок. Только и всего". Я отправил это письмо, и мне стало немного легче. Он тебе ответил? Да, представь себе. Не сразу. На это ушло почти 2 года. Но чёрт меня побери, если я не получил письмо от Карла всего за каких-нибудь 2 дня до начала этого безумия. Вот почему история кажется мне такой странной. Боб понял, что ему предлагается прочитать письмо Карла. Он также понимал, что лучше этого не делать. Всё в прошлом, кончено, забыто. Оставь всё позади. Иди своей дорогой. Тебя это не касается. Былое умерло, а ты жив. У тебя семья, дети, весь мир. У тебя есть всё. Ни у кого нет столько, сколько у тебя. К тому же, ты был снайпером в морской пехоте и насмотрелся на то, чего другие никогда не видели. А кто видел того уже нет. И у тебя полно шрамов и стальных костей, напоминающих о том, сколько раз за все эти годы тебе приходилось бывать на волосок от смерти. Чак достал лист бумаги и развернул его. «Для меня в этом просто нет никакого смысла. Вот, ознакомься». Боб взял письмо. «Ну, конечно. Разве он может отказаться? Он должен прочесть. Это его долг перед Чаком, перед Карлом, перед всеми ребятами, лежащими в сырой земле. От некоторых вещей уйти нельзя». Письмо было написано крупным, тяжеловесным почерком Карла Хичкока, не таким гладким, как у человека, привыкшего много писать. Дорогой Чак Маккензи, большое спасибо за ваше письмо. Я уже слышал, что вы к этой шумихе не имеете отношения, так что всё в порядке. Не берите в голову. Вы были чертовски отличным морпехом, и жаль, что не получили медаль и звания заслуженные по праву. Хотя в те годы никто об этом не думал. Наверное, подобно мне и моим знакомым снайперам, для вас главная награда те парни, которые сейчас живы и здоровы, и которых не было бы на свете, если бы вы не выполнили свой долг. Сначала я ужасно переживал. Если честно, меня всё это задело. Слово сочетание лучший снайпер наполняло пивом мой холодильник и насаживало наживку на крючок. Но я знал, это временное явление. Самое смешное, что с тех пор, как всплыла новость о вас, хлопот у меня только прибавилось. Я боялся, что популярности придёт конец, но на самом деле она лишь усилилась. В этом году я получил столько приглашений на выставки, сколько не получал за предыдущие 5 лет. Я предупредил агентов, что мне придётся поднять гонорар, поскольку бензин вырос в цене, и они не моргнув глазом согласились. Почему-то второй я стал для них больше интересен, чем первый, и я не понимаю, в чём дело. Штатские Я, кстати, никогда не отказываюсь ни от чего хорошего. И если мне что-то дают, сразу же бегу в банк или в продуктовый магазин. Sam Profile, Morpech. Привет вам и всем вашим. Карл Хичкок. Хм, непроизвольно вырвалось у Боба. И это значило: весьма любопытно, но мне нужно хорошенько это обдумать. Судя по письму, у Карла было всё в порядке. В том-то и дело, Гання. Он совсем мне напоминал подавленного депрессии типа, который собирается устраивать кровавую бойню, одержимый желанием вернуть себе звание лучшего. Боб посмотрел на дату. Отправлено за 2 недели до убийства киноактрисы на Лонг-Гайленде. Это ещё больше распылило его интерес. Ты кому-нибудь показывал письмо? Нет, у меня просто не было возможности завести о нём разговор. Я слышал, ФБР наводило обо мне справки, но напрямую никто на меня не выходил, никто со мной не встречался. Да, обо мне тоже спрашивали, сообщил Боб, вспомнив звонок Ника, раздавшийся ещё до того, как история прояснилась. А теперь я даже не знаю, что делать, Чак пожал плечами. Рассказать всё ФБР? Мне нужен совет. Может, я чего-то не понимаю? Просто в голове не укладывается, как Карл написал такое письмо и всего через несколько недель проделал дыру в грудной клетке Джоан Ханной. Это никак не стыкуется. Да, согласился Боб. Не стыкуется. Однако ФБР заявляет категорически снова и снова во всех газетах, что убийство дело рук Карла, что есть неопровержимые доказательства и скоро будет готов окончательный отчёт со всеми уликами. Дело закроют и в таком виде, оно останется в учебниках истории. Да, отозвался Боб. Бюро довольно таким объяснением, и должно случиться что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы заставить его копать в другом направлении. Мне кое-что известно о подобных процессах. Как только большие шишки принимают решение, переубедить их уже невозможно. Совсем как программа подготовки снайперов. Чтобы оценить её преимущества и открыть школу, нашим генералам потребовались годы, а тем временем в каждой боевой части имелась своя школа, поскольку её необходимость была очевидной. Так что, мне связаться с ФБР? Боб не мог ответить. У него не было чёткого плана. На самом деле, продолжал Чак. Именно поэтому я здесь. Сам понимаешь, слухами земля полнится. Например, я слышал, что ты так и не отошёл от дел. Ты по-прежнему снайпер, целиком и полностью. Тебе пришлось потрудиться. Ты побывал в разных переделках. Утверждают даже, что по части выполнения определённой работы тебе нет равных. «Помню, как много лет назад тебя разыскивали из-за убийства архиепископа. А потом, словно по волшебству, все затихло, и мало кому известно, что было в действительности. «Да, со мной случались самые безумные вещи», – подтвердил Боб. «Но теперь я на покое. Говорят, что у тебя есть дар. То есть ты не только умеешь стрелять, но и понимаешь смысл и суть событий. Ты можешь взглянуть на обстоятельства и интуитивно почувствовать, где же правда». Ты способен доходить умом до того, что для других закрыто. Ты Шерлок Холмс. Криминальное расследование, как называют по телевизору. Вот ты кто. Чак, это преувеличение. Я просто повторяю то, что слышал. У нас в семье все прирожденные стрелки. Почему, не представляю. Но у меня есть этот дар. Мой отец был наделенным с лихвой. А его отец, насколько я знаю, чудовище во всех остальных отношениях, тоже умел стрелять. Корни уходят далеко в прошлое, через поколение, к какому-то таинственному типу по фамилии Свейгер, который появился в Арканзасе неведомо откуда в 1783 году. Уже у его сына появились способности снайпера. Вот почему многие из нас погибли на войне или в других переделках. Нас к этому влечет неумолимо. Это наш характер, судьба. По ту сторону закона или по эту. Ладно, хочу попросить тебя об одном одолжении. Проси, брат Чак. Значит так. Возможно, Карл действительно спятил, как нас уверяют, и убил всех этих людей. И тогда я сам отчасти в этом виноват. Кули так, я просто научусь жить с чувством вины. Ничего страшного, многие через это проходят. Но предположим, всё произошло иначе. Предположим, предположим, я сам не знаю, просто предположим. В общем, мне кажется, что кто-то сочувствующий морской пехоте должен присмотреться к делу внимательно, побывать на местах. мысленно восстановить случившееся, взглянуть непредвзято. Плюс в том, что на нём не будет давления. Ему не надо поскорее выдать отчёт и порадовать прессу. Всё честно и справедливо. Если на самом деле факты укажут на Карла, то мы имеем, что и имеем, только и всего. По крайней мере, ночью будем спать спокойно и с чистой совестью. Чак, я подожди. Вот чек на 5000 долларов. Это не плата. Но ты не должен брать все расходы на себя. Возьми эти деньги на дорогу, на гостиницу, на то на всё. Мало ли на что они понадобятся. Просто поработай неделю и убедись, что всё тип-топ. Так, оставь свои деньги при себе. Мне 63 года. Я уже не мальчик бродить по незнакомым городам с дальномером в надежде найти что-нибудь такое, что пропустили самые опытные криминалисты в мире. Плохая идея. Я слишком стар, а они отлично знают своё дело. Эта работа не для меня. Я только впустую потрачу время. Ганни, я... Я просто не могу этим заняться. Пожалуйста, не злись. Мне очень жаль Карла, но я не могу снова возвращаться в прошлое. Я уже не молод. Думаю, что такие приключения меня доконают. Ну хорошо, Ганни. Чак вздохнул. Я все понял. Ничего страшного. Ладно, я должен был попробовать. Ты отличный парень, Чак. «Слушай, просто сделай мне одолжение, скажи, что еще подумаешь. Я на тебя не давлю, но если ты решишься, человек по-прежнему тебя ждет. И если тебе понадобится какая угодно помощь, вот моя визитка. Я примчусь по первому зову. Сердцем я по-прежнему младший капрал». Согер все-таки успел на самолет, но с большим трудом. Он летел через всю Америку, заряженной меланхолией происшедшего. Ему удалось на время выбросить печальные мысли из головы и вздремнуть. Наконец, после всех пересадок, Свайгер добрался до Бойса и пошёл на стоянку за своей машиной. Ещё час с небольшим, и этот день завершится. Собираясь позвонить жене и сообщить, что скоро будет дома, Свайгер с удивлением обнаружил на дисплее телефона мигающий значок не принятый вызов. Боб так и не разобрался с этой проклятой штуковиной, но в конце концов ему удалось войти в меню не принятых вызовов, где он увидел код Вашингтона. К кому в этом городе есть дело до Боба Свайгера? Но затем Боб вспомнил номер знакомой по прошлому году и сообразил, что один такой человек есть. Ник Мемфис